Глава двадцать Я уже, наверное, тысячи лет не видела людей. Муравей выдвинул свою ротовую трубку. На ее конце начала набухать блестящая янтарная капля. Я уловил сладкий запах, похожий на мед. Я расслабленно выдохнул. Кажется, сработало. Муравей, как я и попросил, хочет меня накормить. Значит, он признал меня своим, другим муравьем. Скорее всего, слабым или рахитным, но тем не менее. Спасибо, дружище, но я не голодный. Я попытался отодвинуть его башку. Мед, конечно, пах, соблазнительно вкусно, но что-то я не горел желанием есть то, что уже побывало в чужом желудке. Да еще и хм, общественном. Муравей застрекотал и придвинулся еще ближе. Кажется, он настаивает. Черт, неужели придется воспользоваться муравьиным общепитом? Что там в книге «Судьбы» говорится про этот мед? А там говорилось, что эта янтарная субстанция на самом деле представляет собой мощнейший энергетический коктейль. В ней содержатся все необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы. Помимо этого, мед Мермеций буквально переполнен природными стимуляторами и катализаторами роста. Одна лишь капля — способна на некоторое время значительно повысить все физические характеристики. Силу, выносливость, реакцию. Она же ускоряет процессы регенерации в организме, заживляя раны и даже сращивая кости. А главное, мед служит мощнейшим усилителем духовной энергии, ускоряя ее выработку. Но самое удивительное, что в составе меда присутствуют уникальные антибиотики широкого спектра действия. Эти природные антисептики убивают любые известные вирусы, бактерии и грибки. Мед абсолютно безвреден даже для людей. Его можно употреблять. Вот прям так. Ладно, кажется, у меня выбора нет. И таки придется навернуть даров природы полными горстями. Эх, что только не сделаешь, лишь бы влиться в новый коллектив. Я осторожно протянул ладони лодочкой, подставляя их под огромный сгусток меда уже довольно внушительных размеров, дрожащий на кончике ротовой трубки муравья. Сладковатый аромат забивал ноздри, заставляя желудок курчать от предвкушения. Сгусток упал мне в ладони, на удивление оказавшийся вязким и плотным, похожим на смолу. Поверхность меда заманчиво мерцала золотистыми бликами. Не мешкая, я поднес руки к рту и начал втягивать в себя мед. Вкус был поистине божественным. Сладкий, с легкими горчинкой и хвойными нотками. Чарующий, объемный, многогранный. Он буквально взрывался на языке, рассыпаясь тысячами оттенков. Я ощутил невероятный прилив сил. Энергия духа запульсировала в моих жилах, наполняя меня силой. Каждая клеточка моего тела ожила, словно вновь родившись. Какая же потрясающая штука этот мед Мермеции. Хм. Думаю, идея завести дома гигантского дойного муравья звучит не так уж плохо. Из меда Мермеции, возможно, в будущем получится приготовить более мощные зелья. Проблема в том, что тогда надо заводить как минимум несколько таких. Отдельный особь без общей пищеварительной системы долго не протянет и заболеет. Им надо периодически обмениваться едой из-за особенностей пищеварения. Муравей продолжал слегка озадаченно ощупывать меня антеннами, не проявляя явной агрессии. Кажется, он сейчас пытался понять, что такого произошло с его собратом Муравьем, как его так перекорежило. Его гангли, органы, заменяющие насекомым мозги, сейчас, наверное, искрились от напряжения. И в этот момент откуда-то сзади долетел истошный визг. Черт, я совсем забыл об Эмми. Муравей развернулся в сторону звука, его антенны начали интенсивно щупать воздух перед ним. Глянув в раздел языка жестов, я быстро коснулся антенн муравья, передавая ему сообщение. «Личинка в опасности. Надо спасать». Муравей дал такой низкий старт, что грязь из-под его лап подлетела аж до потолка. Я едва успел запрыгнуть ему на загревок, вцепившись в жесткий хитиновый панцирь. Схватившись за антенны, я начал рулить, указывая ему направление. Параллельно я читал в его книге раздел муравьиного языка. По сравнению с человеческим он был довольно короткий и простой. Но все равно на ходу его изучать было крайне трудно. «Два тычка в правый пятый сегмент — враги рядом», — бормотал я. «Три быстрых тычка, а потом два коротких — в левый седьмой сегмент где-то рядом растут вкусные грибы». Хорошо, хоть книга судьбы это все очень удобно рассортировала. Можно быстро найти то, что тебе нужно. Жутковатые вопли Эмми доносились из самого сердца огромного гриба, в котором я велел ей прятаться. Я увидел, как девушка пытается выбраться из щели на теле огромного ствола, но всю ее облепила какая-то странная белая бахрома и как будто затягивала внутрь. Казалось, сама грибница ожила и схватила девочку в свои щупальца. Я быстро выдал муравью серию жестов, объясняя ему ситуацию. Тот молниеносно среагировал. С яростным стрекотом бросился к грибу и вонзил в него свои жвалы. Грибница затрещала, осыпая нас дождем споры ошметков. Муравей начал яростно раздирать гриб на части, врывая из его чрева запутавшуюся эмми. Девочка визжала на одной ноте, брыкаясь и извиваясь в липких тисках. Наконец, муравей, обхватив девушку за пояс жвалами, выдернул ее из самого эпицентра грибницы, взметая тучи спор. Увидев, что ее держит исполинский монстр, Эми захлебнулась криком и замолкла, в ужасе хватая ртом воздух. Слезы ручьями полились из ее перепуганных глаз. Даже духовную силу не пытается использовать. Настолько перепугалась. Эмми, эмми, успокойся. Я спрыгнул за гривка муравья и подбежал к ней. Это мой новый друг. Зовут Федор. Он не причинит тебе вреда. Не знаю, почему именно Федор. Просто первое, что пришло на ум. Но девушка, кажется, потеряла дар речи от страха. Она лишь безумно вращала глазами и тряслась всем телом, когда муравей осторожно опустил ее на землю. «Все хорошо, смотри». Я протянул руку и коснулся хитинового панциря муравья. Он теперь мой союзник. Он считает меня муравьем, как и себя. Я смог договориться с ним. Однако ими явно не внушали доверия мои слова. Муравей тем временем аккуратно ощупывал ее своими длинными антеннами, словно сканируя каждый сантиметр ее тела. Движения его были довольно неуверенными. Кажется, он хоть убей не мог понять, почему это Эмми вдруг личинка. Запах, ладно. Она могла просто измазаться в спорах гриба. Но ведь тактильно она тоже на личинку не похожа. Муравей угрожающе раздвинул жвалы. Кажется, он может воспринять Эмми как добычу. Я тут же возвал к энергии бездны. На подушечке моего указательного пальца появилось черное пятно. Муравей Федор считает, что Эмми безумова личинка ее надо защищать и ухаживать за ней вы потратили одну единицу энергии бездны энергии бездны одиннадцать число слуг один из двух муравей постоял немного подумал после чего выдвинул ротовую трубку а из нее показался строконечный черный язык немного похожий на жало им он начал очищать сэмми куски налипшей грибницы. действовал он очень аккуратно и осторожно обращаясь с девушкой как самым драгоценным сокровищем на свете. Что выглядело удивительным при таком-то жутком облике подземного монстра. Эми застыла неподвижно, в ужасе наблюдая за действиями муравья. Я выдохнул. Отлично. Федор поверил, что Эми личинка, которую надо защищать любой ценой. И вообще всячески оберегать и баловать. Это вых в муравьиной природе. Одни из немногих насекомых, которые за потомство горой. Теперь, когда муравей мне доверял, воздействовать на него было намного легче. «Он меня на вкус пробует», — прошептала Эмми. «Мамочки!» «Нет, он хочет тебя почистить от грибницы», — успокаивающе произнес я. «Не бойся. Я его убедил, что я его собрат муравей, а ты личинка. Теперь он за тобой ухаживает». Эмми нахмурилась. Страха в ее глазах стало чуть меньше. «В смысле я личинка?» с возмущением произнесла она. «Почему?» Я лишь хмыкнул. «Ты не могла сама за себя постоять. Это был единственный способ замотивировать муравья, чтобы тебя вытащил из грибницы». Эмми покраснела и опустила голову. Эта штука». Она покосилась назад на гриб. Я не заметила, как она высосала часть моих сил. А когда заметила, она уже опутала меня. «Это... это не моя вина. Эта штука просто действовала очень подло». Ага, как скажешь. Мне в целом было все равно. Главное, что все остались невредимы. Федор тем временем полностью очистил пиджак и юбку Эмми от грибницы. Затем он придвинул голову к девушке и раздвинул жвалы. Между ними заблестел сгусток меда. Федор решил поухаживать за личинкой по полной программе и накормить ее. Что? Что это? Эми удивленно взглянула на янтарный сгусток меда. Это мед, сказал я. «Очень вкусный, повышает временно все характеристики». Эмми смотрела на сгусток меда с отвращением на лице. «Фу, это же просто мерзость!» — воскликнула она. «Я не собираюсь есть эту липкую гадость!» «Эмми, послушай», — начал я увещевать ее. «Этот мед безвреден. В нем крутые природные антибиотики. Он временно повысит все твои характеристики. Ты станешь сильнее, быстрее, выносливее» и увеличишь выработку духовной силы. А это тебе сейчас очень пригодится». Но Эми упрямо замотала головой. «Ни за что. Это противно. Лучше умру, чем проглочу хоть каплю». Видя, что она полностью закрылась от моих доводов, я понял, что спорить бесполезно. Вместо этого я ловко вскарабкался на спину Федора. «Как знаешь. Тогда давай ко мне», — сказал я. «Пора убираться отсюда». Неохотно, но она последовала моему примеру и тоже забралась на муравья. Уселась из-за моей спиной, обхватила меня руками сзади за пояс. Постучав по муравьиным антеннам, я направил Федора вперед к стене. Он начал быстро карабкаться по ней вверх, к потолку и выходу из этой зловещей пещеры. Разлом оказался закрыт. Я пригляделся к духовным потокам в стенах. Они пульсировали переполненные духовной энергией. Кто-то искусственно заставил их сомкнуться. Алая, кто же еще? Воздействовать на духовные потоки я сейчас не смогу. Но есть один вариант, и он мне чертовски не нравится. «Эмми», — негромко произнес я. «Да», — ответила она, крепко обнимая меня. «Я знаю способ, как нам выбраться». «Так это же отлично». «Но он тебе не понравится». Путешествие в сердце муравьиного гнезда вышло долгим и утомительным. Бесконечные извилистые ходы, пещеры, разломы, целый подземный лабиринт. Временами нам встречались другие великаны муравьиного царства – черно-золотые насекомые ростом с человека. Они лишь изредка обменивались с Федором ударами антенн и продолжали свою вечную работу. Смотри, тихо сказал я эми когда мы проезжали мимо одной из пещер. Это их кладовые. Огромные муравьи складывали запасы еды россыпи коричневых подземных грибов, желтоватые корешки, а также обездвиженные туши гигантских жуков и прочих насекомых в полуживом состоянии. Я остановился и подобрал с пола несколько десятков золотых кристаллов, концентрированные сгустки духовной силы. Я набил ими все карманы, потом продам. Эх, вот бы еще пару тушек захватить, чтобы потом продать на органы. Также я поглотил энергию бездны из нескольких крупных туш. Текущая энергия бездны, 39. Вы достигли максимального лимита. Больше поглотить не удастся. В другой пещере мы увидели бесчисленные кучи белесых овальных яиц и больших размером со свинью личинок. Муравьи бережно перемещали их, чистили и облизывали. Делали массаж лапками. При этом они негромко и мелодично стрекотали. Мне даже показалось, что я слышу нежность в их интонациях. Фу, как мерзко. Не выдержала Эмми, наблюдая эту сцену. Она нервно поежилась. «Не бойся, они не тронут ни тебя, ни меня», — успокоил я ее. «По крайней мере, пока мы рядом с Федором». Эмми кивнула, но я видел, что она была напугана до чрезвычайности всем этим подземным царством. Ее лицо было бледным, а взгляд лихорадочно прыгал из стороны в сторону. Тем не менее, девушка держала себя в руках и больше не истерила. Мы продолжили путь через бесконечные лабиринты туннелей и пещер, освещаемых лишь светящимися мхом да огоньками каких-то жучков. Наконец, впереди замаячила громадная пещера. По всей видимости, самое сердце муравьиного королевства. Пещера была поистине циклопических размеров. Ее свод терялся где-то в вышине, скрытой полумраком. Вокруг, насколько хватало глаз, копошились сотни, если не тысячи муравьев разных размеров и форм. Самыми крупными были солдаты. Жутковатые создания с огромными головами и мощными зазубренными челюстями. Размером они были с крупного белого медведя. Их панцири сверкали черным лаком, а золотистые полоски на теле словно светились изнутри. Солдаты расхаживали взад-вперед недремлющие стражи охраняя покой пещеры но все их великанское величие просто меркло рядом с тем что находилось в самом центре пещеры это была матка царица всего муравьиного рода настоящий живой небоскреб гигантский кошмарный муравей размером с дом его огромное тело из прочнейшего хитина покрывали острые шипы а крупная голова с вечно раскрытыми жвалами Была увенчана корона из двух антенн и роговых шипов. Вокруг матки вечно сновали десятки рабочих муравьев. Они кормили ее, предварительно пережевывая еду для последующего вскармливания. Они чистили ее панцирь огромными шершавыми языками. Они стелили вокруг нее мягкий мох. Они прислуживали ей, как верно подданные царицы. Но меня интересовало кое-что другое что находилось прямо за спиной матки. На возвышении парил огромный шар из концентрированной энергии, источающий золотистое сияние. Ядро, живое пульсирующее ядро огромной мощи, я отчетливо ощущал энергию бездны внутри него. Но что самое интересное, ядро было частично расколото. На одном его боку находилась глубокая трещина из-за чего часть ядра выглядела так, словно могла отколоться в любой момент. Временами матка медленно разворачивала свое тело и тянулась к ядру, высовывала язык наружу, облизывая поверхность шара. Казалось, она впитывает часть энергии, черпая из нее жизненные силы. Один из рабочих муравьев на наших глазах случайно задел ядро боком, пробегая мимо. Царица тут же отреагировала. Она на большой скорости, Удивительное для такого массивного тела метнулась к нарушителю. Одно движение огромной головы, взмах гигантских жвал, и вот муравей, перекушенный надвое, падает на пол. Он даже не пытался сопротивляться, лишь беспомощно шевелил лапками. А матка, склонившись над ним и ощупав антеннами, приступает к трапезе. Вся эта картина была столь непривычной, столь нечеловеческой, что даже мне стало слегка не по себе. А Эмми, сидящая рядом со мной на спинке Федора, просто съежилась от ужаса, не в силах произнести ни слова. Ее лицо было белым, как мел, глаза расширены от страха. Она прижалась ко мне, судорожно хватая ртом воздух. Бедняжка была напугана до полусмерти, но отступать было нельзя. Я должен заполучить доступ к ядру. Иначе мы отсюда, скорее всего, просто не выберемся. Люди. «Что люди делают в полостях с Китти?» Внезапно раздался в моей голове чей-то тихий певучий голос, похожий на трезвон колокольчиков. Эмми вздрогнула и заозиралась по сторонам. Кажется, она тоже услышала. Я тоже огляделся, но вокруг нас были только снующие муравьи. «Я уже, наверное, тысячи лет не видела людей», — продолжал голос. «Даже забыла, как вы выглядите». А вот вас увидела и вспомнила. Голос звучал на незнакомом мне языке. Но странным образом я его понимал. Кажется, это была некая форма телепатической связи, когда передавались не столько слова, сколько их смысл. «Ты кто?» — мысленно спросил я, продолжая оглядываться. «И где ты?» «Я та, кого уже не должно быть», — в голосе послышалась печаль. «Я у вас прямо под ногами». Я чуть сместился в бок и заглянул Федору под брюхо. Там на полу между ног муравья в полу находилась расщелина. И оттуда на нас кто-то смотрел. Я отчетливо различил блеск глаз. «Прошу, возьмите меня с собой», — услышал я голос. «Я... я больше не могу здесь находиться и видеть, во что превращается семья».